Глава 13. Теперь уже нет пути назад. Решение ваше. Откуда их столько? Вместить такое количество людей на довольно ограниченной площадке было... попросту невозможно. Конечно, нынешнее население города, особенно после переместившихся со станции, превышает несколько миллионов, а благодаря грамотному руководству и постоянно ведущимся строительным работам, Городишко, в котором до апокалипсиса проживало чуть более ста тысяч человек, начал превращаться в самый настоящий мегаполис. И они еще продолжают пребывать. Все сильно изменилось, пока вы отсутствовали. К командиру подошел Артур, наблюдая за оживленной толпой людей внизу. Они находились на небольшом возвышении, поэтому им открывалась поистине захватывающая картина. Пока вы бороздили просторы галактики, мы тоже не сидели без дела. Помимо строительства, мы также занимались расширением и освоением захваченных зараженными территорий, а также присоединяли к себе множество разбитых группировок выживших. Благодаря этому, численность населения только в Евпатории превышала 2 миллиона. Еще 15 переместились на другие освоенные территории. Когда вы вернулись, население этого города сразу же выросло в два раза. Всем службам пришлось знатно потрудиться, чтобы своевременно разместить такое количество прибывших, и некоторых пришлось отправить в соседние города. Вместить всех сразу было бы просто физически невозможно, несмотря на всю проделанную нами работу по расширению. «Сколько, ты говоришь, сейчас человек присоединилась к нам?» Удивленно поползли брови херов вверх. Конечно, он получал отчеты о постоянно прибывающих новых группах, иногда довольно больших, но не сильно придавал этому значения. При самых его оптимистичных прогнозах, за то время, что их не было, он собирался увидеть до 10 миллионов населения. Цифра приближается к 18 миллионам и продолжает неуклонно расти. Такими темпами и с таким уровнем роста – «Через полгода, максимум год, и население приблизится к отметке в пятьдесят», — гордо произнес бывший главнокомандующий с теплотой и нежностью, смотря на собравшихся людей. «Все это стало возможным только благодаря тому, что сделали лично вы, а также постоянной работе всех остальных». «Не буду пытаться принижать действия всех, кто принимал в этом участие, но...» «Не слишком ли быстрые темпы роста?» «Действительно, у него не было и мысли усомниться в своих людях, но такой приток жителей немного выбил его из калии, мягко говоря. Вы проделали просто колоссальную работу, за что я вам искренне благодарен, но...» «Как?» «Три основных фактора, которые привели к такому результату», — улыбнулся Артур, — Первое. Ваши действия во время финала и то, как вам удалось не просто сохранить часть выживших, а и всех остальных. Второе. Проект Возрождения, о котором стало известно всем остальным, в нашу задачу не входило утаивание информации. Наоборот. Мы всеми возможными средствами пытались ее распространить как можно больше. Сарафанное радио, помноженное на реакцию очевидцев, увидевших результаты, привели к массовой миграции крупных группировок и дальнейшее их присоединение к нам. Третий, пусть и пока менее результативный, иностранцы или те, кто находятся довольно далеко от нас. Узнав о том, что здесь собралась такая крупная община, способная не только обеспечить всем необходимым, но также и исцелить зараженных, они начали стягиваться к нам со всех уголков света. Пока их не так много, но оно и понятно. Им потребуется время, чтобы добраться до нас, рискуя ради этого своими жизнями. Грубо говоря, все накатывает, как снежный ком. Рядом оказалась и Агния, нынешний действующий главнокомандующий. Насколько мне удалось узнать за проведенное здесь время, это место стали называть «семя», а если точнее «семя жизни». Название неофициальное, но оно крепко закрепилось среди остальных. «Интересно», – рассмеялся Тед, – «и это ты мне еще говорил, что на этой планете своя собственная процедура избрания лидера? Судя по всему сказанному, люди со всего земного шара сейчас стекаются к тебе и совсем не прочь вступить в твои ряды. Безусловно, найдутся и те, кто не захочет признавать твою власть и попытаются строить козни за спиной, но их явно будет меньшинство». Пока они будут проворачивать свои жалкие попытки, твое влияние и власть распространится настолько, что им будет попросту нечего противопоставить. Так что готовься, может и не в ближайшем будущем, но рано или поздно мы станем с тобой братьями-правителями». «Семя жизни?» – почесал подбородок Хиро. «Почему именно такое название?» «Были и другие, такие как «Проблеск надежды» или «Лучик надежды», а также «Новое начало» и прочее». Кашлянул Артур, видя, что первый собирается высказаться пиголица. Пусть он и передал ей свой пост главнокомандующего на станции, но пальму первенства на земле не собирался. Все сводилось к возрождению цивилизации, но так как запущенный нами проект получил такое название, было принято решение выбрать другое. Семя жизни идеально подходит, и насколько мне известно, уже даже начали появляться различные религии, основанные на нем. Только этого еще не хватало, сразу помрачнел командир. Хотелось бы избежать встречи с такими фанатиками или сократить их до минимума. Пока, может, они действуют не так открыто, но как только наберут силу, это станет еще той головной болью в будущем. «Об этом можете не беспокоиться», – сразу же среагировал прошлый главнокомандующий. «За всеми этими сектами и их лидерами ведется постоянное наблюдение. Мы сами не собираемся терпеть фанатично настроенных верующих, поэтому внимательно следим за ситуацией». Пока они играют в своей небольшой песочнице, пускай, угрозы от них никакой, но как только решат обнажить свои клыки истинные намерения... «Хорошо, доверю вам решение всех этих вопросов», — кивнул командир и задал последний интересующий его вопрос. «Все прошли тщательный отбор». «Конечно. С помощью переданного вами разрешения мы очень тщательно и скрупулезно проверяем всех тех, кто приходит просить убежище или хочет остаться. Первые получают необходимое, но в перевалочной зоне, после чего могут покинуть ее и отправиться дальше в свое собственное странствие. Вторые же, кто изъявил желание присоединиться...» Проходят несколько уровней проверок и при успешном прохождении заключают общий начальный контракт. Вы сами его составляли, поэтому должны помнить большинство прописанных там условий. С ростом уровня доверия растет и статус контракта, открывая новые возможности и различные преимущества. Поэтому мотивация у всех находится на самом высоком уровне постоянно. «Все работают, не покладая рук на благо остальных, но в большей степени на себя, ведь именно от качества их работы и повышения уровня доверия растет и их собственный статус и комфорт». «Как насчет других крупных претендентов, что участвовали вместе с нами в финале? Вы про Ангелину и остальных кандидатов?» – хмыкнул Артур. Несмотря на наше быстрое развитие, а также привлечение на нашу сторону довольно крупных сил извне, они решили пока официально не присоединяться к нам на постоянной основе. Союзный договор, заключенный еще тогда между вами, продолжает действовать, и можно не ожидать от них нападения или чего-то подобного, но пока они решили пойти своим путем, насколько мне известно, «Они не прочь присоединиться под ваше начало, но у них есть одно условие». «И какое же?» – заинтересовался командир. «Они хотят лично все обсудить с вами, а не со мной или кем-то еще, включая Инка». «Неудивительно. Пусть основная угроза миновала». Эта планета таит в себе еще множество самых разных опасностей. Почти каждый кандидат, который участвовал в финале, обладает огромным количеством верных последователей. В некоторых случаях это число измеряется в миллионах человек, хотя такого, как Хиро, помнит лишь одного. Тем более он обладал чем-то похожим на способность Хиро и способен был вместить на своем флагмане множество людей. «Думаю, остальное лучше обсудить и в другое время, лидер. Пора начинать то, ради чего мы здесь сегодня всех собрали». «Твоя правда», — кивнул ему с улыбкой командир. «Пойдем, Тед. Настало твое время блистать, я так личиком посвечу и, может, скажу несколько слов напоследок». «Хочешь, чтобы я один все лавры себе присвоил?» — хмыкнул глава Аркакиса. «Не дождешься». Когда они вышли из здания и направились в сторону специально подготовленной трибуны, толпа возликовала. Конечно, учитывая количество прибывших, не всем было достаточно места многим пришлось стесниться вокруг, но командир сразу же направил несколько десятков полных полково-военных, чтобы, не дай бог, не случилась давка. Успокоить людей удалось с заверением, что каждый сможет не только увидеть лидера, но и услышать все им сказанное. Поэтому, соблюдая необходимые меры предосторожности, такую толпу смогли успешно разместить за пределами подготовленной площадки. Именно поэтому Хиро и остальные смогли немного побеседовать, пока сотрудники были заняты подготовкой мест. Везде с расстоянием метров 20 начали появляться довольно большие экраны голографов, прямо над головами людей, примерно на высоте 5 метров. Каждый из таких экранов с десяток метров длиной, и они не загораживали друг друга, чередуясь в шахматном порядке. Ведущим всего этого мероприятия оказались Илона и гитарист. Пока велась вся необходимая подготовка, они развлекали толпу песнями и чуть ли не проводили небольшой стендап-концерт. Но когда главные виновники поднялись на трибуну, подмекнули им и быстро покинули помост. Выглядели они при этом довольно усталыми, что и неудивительно. Из-за такого наплыва людей мероприятия пришлось перенести на час, даже чуть более. «Рад вас всех здесь сегодня видеть!» Первым решил заговорить Хиро. Как лидеру ему необходимо было поприветствовать всех собравшихся, ведь большая часть из них наверняка пришли сюда не только ради попытки попасть в тренировочный лагерь, но и увидеть его спустя столько времени. Стоило бы начать, как толпа возликовала еще сильнее. Благодаря голографам, с функцией воспроизведения не только картинки, но и звука, сказанные слова можно было услышать из любого уголка. Наверняка такие голографы разместили не только здесь, но и по всему городу или даже во всех городах под подконтрольных Хиро. Дождавшись, пока ажиотаж немного спадет, он продолжил. «Мы долгое время с вами не виделись, и много что изменилось с нашей последней встречи. Оставшиеся здесь трудились, не поклотая рук, и то же самое можно сказать и о тех, кто находился на станции. Каждый из вас внес свой вклад в развитие от того, что мы сейчас видим перед собой. Нам пришлось столкнуться со многими трудностями, лишениями, потерями, и это действительно больно, но мы не пали духом» и решили двигаться дальше. Благодаря этому мы сейчас можем наслаждаться жизнью, развиваться и восстанавливать планету. Толпа взбудоражилась еще сильнее, но устраивать беспорядки или что-то подобное ей не дали. Военные быстро реагировали на такие моменты и грамотно успокаивали особо впечатлительных. Иногда силой, но что поделать, контролировать такую толпу – непростое дело, кто бы что ни говорил. Одна ошибка, и все может перерасти в массовую давку или чего еще похуже. И мы обязательно достигнем всех поставленных нами целей, можете быть уверены. Свои слова как лидер я вам сказал, теперь пора перейти к словам главнокомандующего. В мое отсутствие эти обязательства выполняют Артур и Агния. Вы все их хорошо знаете, но в случае надобности такие обязанности переходят ко мне. Не беспокойтесь, я не решаю их звание или чего-то подобного. Наоборот. Позже они, как и многие другие, внесшие свой значительный вклад в военных вопросах, будут прилюдно награждены и удостоены различных бонусов И много чего еще. Это также касается и всех остальных, кто трудился в отраслях, не связанных с военной деятельностью. Все получат достойные награды за свои заслуги. Переведя дух, командир перешел к главному. Теперь о менее приятных новостях. Как вы уже все знаете, захватчики из соседней галактики собираются вторгнуться к нам и взять нашу родину под контроль. Это касается не только этой планеты, это касается всей галактики, с чем мы не можем смириться и так просто не позволим им этого сделать. Перед лицом общего врага все объединяются и готовятся дать им достойный отпор, мы в том числе. В этот момент воцарилась тишина, все ожидали продолжения. Выждав некоторую паузу, Хиро продолжил. Многие из вас зададутся вопросом, зачем нам все это? Наша отдаленная планета находится на самых задворках, может нас все это просто не затронет? Затронет, еще как затронет. Мы сейчас собираемся восстанавливать Землю, но в дальнейшем нам обязательно потребуется сотрудничество с другими представителями различных рас, Многие из них уже проживают здесь, и так же, как и вы, и являются полноценными членами нашего общества. Некоторые уже смогли даже завести семьи, несмотря на различия и многое другое. Осознание этого уже должно было открыть вам глаза на одну простую истину. Люди – не единственная цивилизация в этой галактике, и как среди людей есть хорошие и плохие так и среди остальных цивилизаций. Главное – четко рассмотреть эту грань и осознать. Но возвращаясь к вопросу, почему нас обязательно затронет вторжение, даже если мы просто будем тихо сидеть и ничего не делать. Вспомните портал, откуда в прошлый раз пришли наши враги. Он открылся здесь, прямо рядом с землей – И я вас уверяю, когда начнется вторжение, они вновь им постараются воспользоваться». Последние сказанные командирам слова заставили людей прийти в небольшой ужас, и он начинал раздрастаться еще больше. Видя это, Тед с более высоким опытом в таких вопросах перехватил микрофон, перед этим незаметно ткнув локтем своего друга, тихо прошептав. «Ты бы мог хоть немного не так в лоб говорить о таких вещах при таком количестве слушателей!» Вздохнув, он громко произнес «Приветствую!» Его властный голос, а также улыбающееся лицо, появилось на всех экранах голографов. Выждав, пока все обратят внимание, глава Аркакиса продолжил Изначально мой друг должен был меня представить перед тем, как я начну эту речь. Но вы все прекрасно знаете своего лидера. Он довольно прямолинейный человек и не любит ходить вокруг да около, поэтому мне пришлось силой отобрать у него микрофон. Улыбка и веселый настрой немного растопили обстановку, но многие все еще находились в небольшом шоке после слов своего лидера. Не переживайте, пусть все сказанное им правда, но не обязательно все произойдет именно так. Отрицать, что наши захватчики не появятся из этого портала нельзя, как и утверждать обратное. В любом случае, это произойдет лишь через 10 лет и не годом ранее. За это время мы не только восстановим планету, но также и будем готовы к предстоящим трудностям. Кстати, Я так и не представился правитель планеты Аркакист Тет моё имя слишком длинное для всех вас поэтому можете называть меня просто командующий Тет В рядах людей начались небольшие перешёптывания особенно после слова о том кем является говоривший Людей сильно удивило, что перед ними самый настоящий правитель другой планеты, пусть они и понятия не имели, что это за планета и где вообще находится. Самое главное – занимаемый им статус, ставящий тета, если и не выше уровня Хиро, то примерно наравне для землян. Но это не значит, что они будут просто выполнять любые его приказы по первому зову пока еще не знают, но им придется это делать, в частности тем, кто согласится на тренировки. Но это уже совсем другая история. Мне бы хотелось о многом с вами поговорить и много что обсудить, но не хочется заставлять вас и дальше стоять под этим жарким палящим солнцем. С сегодняшнего дня мы откроем эту тренировочную площадку для всех желающих, основной миссии которой будет набрать достаточное количество людей для вторжения на территорию врага. в Вмиг вокруг воцарилась мертвая тишина. Хиро на него посмотрел с небольшой обидой во взгляде за тот удар локтем, и это еще ему говорили о прямолинейности, Но не думайте, что только для этого. Многие из вас знают, что при поднятии своего статуса увеличивается и продолжительность жизни. Чем выше ваш статус, тем вы сильнее и дольше живете. Это непреклонный факт. На вражескую территорию отправится меньше сотни бойцов, а все остальные, прошедшие тренировку, как минимум, станут сильнее, повысят свой статус – И наберутся очень важного жизненного и боевого опыта. Записывать вас насильно никто не собирается. Это будет лишь ваш собственный выбор и никак иначе. Будет сложно, больно, а иногда захочется сдаться. Но те, кто смог это все вытерпеть, однозначно станут намного сильнее. «Тренировки будут всего год, и все те, кто запишутся на них, будут проживать на тренировочном полигоне. Каждому будет выделено место для сна, питания и многие другие льготы. Но покинуть полигон до окончания тренировок нельзя». В толпе начал нарастать небольшой гул. Видимо, у людей скопилось множество вопросов, но Тет лишь продолжил, прекрасно понимая, каких именно. Многие из вас хотят задать различные вопросы, и вы сможете это сделать у принимающей комиссии. Вы прочитаете все условия, льготы и послабления, и только после этого по собственной воле сможете подписать контракт. Так что не бойтесь подходить и спрашивать, вам все подробно и четко разъяснят, а также ответят на все ваши насущные вопросы. Эти слова вдохновили толпу, но глава Аркакиса напоследок закинул еще одну бомбу. «От себя могу лишь сказать о нескольких предоставляемых льготах. В случае, если у вас есть семья, и вы были единственным кормильцем, ваша семья будет получать тройную зарплату с вашей прошлой работы и ни в чем не будет нуждаться». Также она сможет навещать вас несколько раз в месяц или во время вольных. Помимо всего прочего, те, кто запишутся на тренировку, получат повышение статуса заключенного контракта, несмотря на конечные результаты. Конечно, те, кто достигнут наибольшего прогресса, могут рассчитывать на несколько повышений, но все это будет целиком и полностью зависеть от вас. На этом у меня все. «Жду всех у приемной комиссии!» «Как и вы все, я тоже буду проходить тренировку», подмигнул Симхиро, вновь взяв в руки микрофон. «Надеюсь на наше с вами плодотворное сотрудничество. Удачи!» Толпа загудела.